Лан Горюнова удался. Он представился курдом иракским арабом, но другом караил Лана и, естественно, имел тому доказательства. По поводу его приезда им звонили надежные люди. Он называл себя Кабир Салим, сохранив еще иракский паспорт. Курды не применули его проверить, и Ермилов мельком увидел ксиву еще садамовских времен, где на фото Горюнов был совсем молоденький. Он также сказал, что его сын Курт Мансур тоже жаждет воевать за великий Курдистан. Эти слова Петр произносил словно бы через силу, по чьей-то настоятельной просьбе, а не по своей воле, и испытывал при этом моральные терзания. Ермилов удивился бы, услышав, что Горенов сватает курдом на войну сына. Олег различил только в беглой арабской речи Петра несколько раз произнесенное имя Мансур и догадался, что речь о сыне Горенова. Затем Петр охотно и без затруднений перешел на курдский по просьбе хозяина, усатого подражающего Аджалану, старше средних лет, одному из командиров JPG. Принимали гостей в здании школы. В большой комнате стоял стол для совещаний, а в противоположной стороне, подальше от закрытых ставнями жалюзи окон, на подиуме на ковре сидели курдские бойцы и обедали, привычно используя вместо столовых приборов правую руку. Гостям тоже предложили поесть, и Меркулова, следуя указаниям Гуринова, полученным еще на подъезде к курдскому поселению и тогда же снявшая Никап, Ела только правой рукой. И Ермилова представили тут как журналиста. Абдул-Бари выступал в рядовой роли шофера и проводника. Хозяин начал давать интервью русской журналистке, что, по словам Гуринова, одобрил Караилан, считая, что нападки на JPG влияют на имидж курда в целом. Олег ждал появления шотландца, говоренного еще несколько недель назад. По плану встречи с ним должна выглядеть случайной, а беседы интервью спонтанной. Глядя на раскрасневшуюся от волнения Меркулову и на переводившего ей Горюнова, Олег начал думать, что трюк с журналистом Петр придумал еще в Москве и взял бы любую. «Любую?» — мысленно переспросил себя Ермилов, сидя как на иголках, то и дело поглядывая на дверь и в щели между желюзи, на залитый солнцем двор с одинокой пальмой в центре. Терпка пахло крепко заваренным чаем и табаком. А я еще удивился, чего это Меркулова поехало в Сирию, оказавшись в непривычной роли военной журналистки, что, если узнав о нашем с ней знакомстве и сотрудничестве, Петр организовал негласно ее поездку с нами. Вот и Абдул-Бари подготовил липовое свидетельство о браке Горюнова и Меркуловой. Не за ночь же он его сварганил. А может, Петр и предупредил ее в Москве. Нет, их знакомство выглядело естественным. Ермилова терзали подозрения, но от них отвлек помощник хозяина, зашедший вдруг в комнату, и негромко что-то сообщивший Петру. Незаметно для других Гуринов кивнул Олегу, подавая знак. Приехали белокасочники и тот, кого они собственные ждали, Маркос МакГрегор. Еще несколько томительных минут ожидания, и шотландец зашел в комнату собственной персоной. С разбросанными по плечам не слишком чистыми черными волосами, бледный загар, его северянина не брал, ворот камуфлированной куртки мультикам был поднят, словно Маркос Азиаб. Ермилов поедал его глазами, не в силах оторваться. Чуть больше полугода прошло с тех пор, как Олег пошел по следу этого человека, и вот теперь оказался с ним лицом к лицу. Слово за слово Игоринов ненавязчиво дал понять англичанину, для всех остальных Маркос оставался англичанином, и Курду, что журналистам хотелось бы составить мнение и о сотрудниках организации «Белые каски». Курт ревниво пожал плечами, не отказывая, но и соглашаясь без энтузиазма. Он прекрасно знал, что из себя представляют белокасочники, но поскольку через МакГрегор американцы передавали порой наличные, то и ссориться с Маркосом он не желал. Курт заметил, как тщеславно загорелись глаза у Джимми. Его здесь знали под этим именем. Ермилову с шотландцем позволили уединиться в комнате, однако Олег смекнул, что тут могут прослушивать или банально подслушивать. «Джеймс, давайте пойдем в наш джип, там у меня диктофон», – попросил Олег. А когда они вышли, Ермилов произнес парольную фразу. Вы ведь болеете за Рейнджерс, а я за греческий паук». Странный выбор, вы же не грек, ответил условной фразой Маркос, с интересом разглядывая контрразведчика, о приезде которого предупреждал Алим. Я вас ждал, хотя теряюсь, чем могу еще помочь, сказал он, облокотившись о капот джипа. О себе все написал, передал вашим. Меня интересует вполне конкретная вещь. Источник информации о планах ВКС России, только ли штаб коалиции или есть еще кто-то? Планы белых касок на ближайшее время и Джек. Вы же не только в Утрехте с ним встречались. Вы удивительно информированы, поморщился Маркос. Он достал из кармана резинку для волос и стянул волосы в хвост. Да, только через штаб мне сообщают, но это, насколько я знаю. Может, английская разведка работает с каким-то информатором, и дело тут не в официальных каналах. Планы у белых касок есть, и Джек, он ведь прилетал ко мне буквально на днях, и это связано именно с реализацией этих новых планов. Так что ваши вопросы в яблочко. Вы ведь записываете наш разговор? Это хорошо. Много деталей, вы можете не все запомнить или не понять. Когда я тороплюсь, то не слишком забочусь о моем английском, говорю, как привык дома. А хоть у вас и хороший английский, все же наши шотландские словечки не все понимают. Самое главное, что я понял из встречи с куратором из ми -6, планы по эвакуации белых касок есть. Война идет к определенной отметке. Это пока еще не конец, но репетиция конца, что ли. Он задумчиво потер подбородок, глядя за спину Ермилову, и сосредотачиваясь, чтобы коротко изложить суть. При эвакуации все равно останется как бы костяк, боевая группа. Она продолжит свою деятельность. Все те же провокации и имитации химатак. В этом году уже был в январе хлор в Восточной Гуте, и в начале этого месяца бомбардировка Саракиба хлором. Но сейчас идет подготовка чего-то более серьезного, распоряжал сам Джек. Его вытащили из Нафталина в качестве консультанта. И вообще, наращивание частоты проведения акций говорит о возможности развязать руки коалиции для более решительных действий. И сейчас они будут направлены на расширение их зоны влияния в Сирии. Своего рода демонстрация того, что американцы и же с ними будут хозяйничать и на территориях, которые формально подконтрольны России. Именно тогда, когда Россия их успешно освободила. Но у вас тоже есть в этой ситуации козырь. На подконтрольной территории вам легче будет собрать доказательства, что атаки липовые. А я укажу тех людей, каких мы будем использовать для съемок псевдоотравления. Но это в том случае, если вам не удастся предотвратить, и мне не дадут отбой после того, как вы поднимете шумиху о готовящейся провокации. Я вам сейчас скажу главное. С 3 по 6 апреля это состоится в Думе. Именно эти даты оговорены с Джеком. Жестко англичане давят, требуют ни в коем случае не затягивать, не откладывать подготовку создания очередного киношедевра. Почему именно эти даты? Ермилов пытался понять, пристально глядя на шотландца, насколько тот искренен. Но видел усталость в лице этого человека и внутреннюю усмешку над суетой, над происходящим, словно он давно и во всем безмерно разочаровался. Не могу сказать, пожал он плечами. «Одно очевидно. Джек выпался из своей комфортной норки, приперся с риском в Сирию не просто так. Они хотят быть уверенными, что все произойдет в срок. С моим контингентом...» — Маркос усмехнулся. «С арабами о дисциплине не приходится говорить. Для них сроки — понятие растяжимое. А у англичан к этим дням есть привязки, как я понял, к чему-то происходящему в самой Англии». «Почему так решили?» — вцепился в эти слова Олег. «Не знаю, создалось ощущение». Нет, но ведь оно не могло возникнуть. На пустом месте не отставал Ермилов. В общем, конечно, Маркос задумался. А ну да. Он сказал что-то вроде «девчонка приедет в Лондон, ловушка захлопнется и все завертится, а кадровик готов к приему гостей, хоть уже и не свежий». Маркос помолчал, припоминая. Да, примерно в этом роде. Вот я и подумал, где Сирия, а где Лондон. Значит, и там что-то затеяли, что к апрелю должно докатиться сюда и рвануть в Думе. Как он назвал этого человека? Того, кто готов к приему гостей? «Персонал офисеер», — повторил Маркус. «Кадровик», — мысленно перевел Ермилов, пытаясь сообразить, что ему это напоминает. Может, Линли имел в виду Фатиха? Но тот не кадровик, а финансист. А причем здесь девчонка? Тона? Кадровик. Вдруг Ермилова осенила? Ведь так называли Серова. А главное, Линли вполне мог его так назвать. Но что это означает? Участие Серова в предстоящем мероприятии? Тогда об этом должно быть известно в СВР из донесений Виктора Сергеевича. А если нет? Контекст не слишком лицеприятный. Ловушка захлопнется, не несвежий. И что за девчонка? Ермилов ломал голову над этим ребусом, опасаясь, что просто-напросто не все понял из странноватой речи Маркаса, нашпигованной шотландскими словечками. Макгрегор вызвал у него симпатию и доверие. Сомнений не было, Маркос не преувеличил. Он и сам выглядел недоумевающим. «Джак мне никогда не нравился», — признался он. «Знаете ли, не слишком приятно, когда тебя зажимают в угол и держат за горло». «Но, по счастью, вы нашли лазейку», — улыбнулся Олег, и ямочка появилась у него на щеке. «Ну да, нечто вроде и норки», — улыбнулся МакГрегор в ответ. Во время разговора у него возникло ощущение уверенности в правильности сделанного выбора. Тарек в большой степени Маркоса напугал, но все же не отпугнул. С этим же контрразведчиком шотландцу хотелось общаться, и не только решая деловые вопросы и контрразведывательные задачи, но и в обычной жизни. «Мы будем держать связь по-прежнему», — сказал Ермелов, «только просьба информировать как можно чаще при любых, даже малейших, изменениях ситуации». «А с вами я больше не встречусь, с сожалением?» — спросил МакГрегор. И «В ближайшее время вряд ли для вас рискованно. А тот, связной, с кем вы общались, он находится на той же территории, что и вы, ему проще». Из школы вышли Горенов и Мерколова, чуть поудаль шел Абдулбари. все», — сообщила Мерколова, жадно вперив взгляд в Маркоса. «Сюда и не гляди», — сердито шикнул на нее Олег впервые за столько лет перейдя на «ты». «Забудь его лицо». «Я вообще не видела этого долговязого типа с длинными волосами в этих огромных ботинках». Зыркнула Олеся и отвернулась. «Несвежий», — повторил Олег про себя, все еще прокручивая фразы Линли. «Несвежий, больной что ли? Труп тоже может быть несвежий». «Что за бред в голову лезет? А если труп...» «Что с тобой?» — негромко спросил Гуринов, улучив момент, когда рядом никого не было. На тебе лица нет. Макгрегор ушел вместе с Курдом в здание школы. Абдул-Бари доставал из багажника бутылку воды для Меркуловой. «Мне надо срочно связаться с центром. Очень срочно». «Это невозможно?» — весело сказал Петр. «Нам придется здесь переночевать. Иначе мы попадем... Но не на базу, а в переплет. Надо ехать, Петр». Строго, как он обычно разговаривал с сыном Петькой, настаивал Ермилов. «Мы не только собой будем рисковать, но и ею...» Гориновки кивнул в сторону Олеси. «А не надо было ее сюда тащить!» Процедил сквозь зубы Олег Константинович. «И не только сюда, но и в Сирию. Думаешь, я не разгадал твои маневры?» «Девчонка проболталась!» — вздохнул Петр. «Ну-ну!» «Девчонка?» — переспросил Ермилов и подумал о другой. «Кто может быть та девчонка? Дочь Серова? Ну да, у него же дочь в Москве. Тимохин же говорил Был и сын, но тот умер недавно, и жена скончалась. Осталась одна дочь. Ермилов все больше мрачнел. — Надо ехать, — заключил он безапелляционно. — Бади не советует. С утра лучше. Что мы выгадываем? Несколько часов? Что головой качаешь? — Ну, хорошо, попробуем.